а тот, будучи склонен к уничтожению жареной дичи, чем к охране живой, понятно, ревность не отстаивал интереса браконьеров, нежели охотников. Поэтому нортумберлинские сквайры, признав необходимым, чтобы кто-либо из их среды поступил со своей якобитской совестью на благо всего общества, возложили эту задачу на Инглуда, который никогда не отличался чрезмерной щепетильностью и мог, по их мнению, без особого отвращения мириться с любыми политическими взглядами. Приобретая таким образом подходящего судью, так сказать, тело правосудия, они постарались, продолжал мисс Вернон, снабдить его также и душой во образе хорошего секретаря, который направлял бы его действия и вдыхал в них жизнь. И вот они нашли в Ньюкосле ловкого юриста по имени Джобсон, который, внесем разнообразие в метафору, не стесняется торговать правосудием под вывеской Сквайра Инглуда. И так как его личные доходы зависят от количества проходящих через его руки дел, он умудряется выискивать для своего принципала гораздо больше занятий по судейской части, чем хотел бы этого сам честный Сквайр. На 10 миль вокруг ни одна торговка яблоками не может произвести свой расчет с разносчиком, не представ пред лицом ленивого судьи, и его проворного секретаря, мистера Джозефа Джобсона. Но самые смешные сцены происходят, когда разбирается дело с политической окраской, вроде нашего сегодняшнего случая. Мистер Джозеф Джобсон, имея к тому, несомненно, свои особые, очень веские причины, является ревностным поборником протестантской религии и ярым сторонником новейших государственных и церковных установлений. А принципал его, сохраняя подсознательную приверженность к тем политическим убеждениям, которые он открыто исповедовал, пока не отступился от них в патриотических целях охраны законов, направленных против неправомочных истребителей болотной птицы, зайцев, глухарей, куропаток и рябчиков, чувствует себя крайне неловко, когда судейское рвение его помощника втягивает его в процессы против недавних единоверцев. И вместо того, чтобы поддержать это рвение, он норовит противопоставить его удвоенную дозу снисходительности и потворства. И его бездеятельность происходит вовсе не от тупости. Напротив, для человека главные радости которого состоят в еде и питье, Сквайр Инвуд – бодрый, веселый и живой старик. Но тем забавней выглядит его напускная вялость. В таких случаях Джобсон бывает похож на заезженного рысака – принужденного тянуть перегруженную телегу, он пыхтит, сопит и врызжет слюной, силясь дать движение правосудию, но хотя колеса со стоном и скрипом и вертятся понемногу, слишком тяжелая поклажа воза делает тщетными старания добросовестной лошадки и не дает ей пуститься быстрой рысью. Мало того, от злополучного коняги, как мне говорили, можно услышать жалобу, что та самая колесница правосудия, которую иногда так трудно бывает сдвинуть с места при других обстоятельствах, когда представляется случай услужить старым друзьям сквайра Ингвлуда, может по собственному почину быстро катиться под гору и тянуть за собою коня, сколько бы тот ни упирался. И тогда мистер Джобсон заводит разговоры в том смысле, что он где донес бы на своего принципала министру внутренних дел, если б не питал высокого уважения и дружеских чувств к мистеру Инглуду и его семье. Когда мисс Вернон закончила свой причудливый очерк, нашим взором представился «Инглуд Плейс» — красивое, хотя и старомодное строение, тем своим видом говорившее о родовитости владельца.